Часть третья. Глава первая. Хэттон предупредил меня, что мне не понравится подарок, но он ошибся. Это были красивые часы с циферблатом в виде солнечного диска в ореоле лучей. Их выбрал сам мистер Бейнард, который вспомнил, что год назад я любовалась такими же часами у нас в конторе. Это неожиданное внимание со стороны человека, от которого я меньше всего этого ожидала, тронуло меня до слез. Я не любила контору, но теперь, когда пришло время с нею расстаться, мне казалось, что я покидаю что-то обжитое и близкое, своих друзей, прощаясь с известным ради неизвестного. Я стояла в кабинете мистера Фоссета, меня окружали мои бывшие сослуживцы держа стаканы с Херрисом, и я пыталась найти слова, которые звучали бы убедительно. Затянутость церемонии прощания несколько разрядилась, когда выяснилось, что часы слишком тяжелые для меня, и мне одной не довести их на автобусе. Хэттон вызвался помочь мне, но мистер Бэйнард резким голосом заметил, что он должен съездить в отель «Клэридж» к некой миссис Фипс за деньгами. Мистер Фоссетт предложил было мисс Клик проводить меня. Глаза бедняжки наполнились слезами, ибо она торопилась на свое первое свидание в парк Кенвуд. Но потом поднял часы и убедился, что они тяжелы даже для нас двоих. Тогда он предложил Хэттону вызвать для меня такси. — Конечно, за мой счет, — сказал он. А затем заторопился. — Мне пора. До свидания, мисс Джексон. И желаю всяческого благополучия вашей новой жизнью. Времени ждет!» — в свою очередь воскликнул мистер Бейнард. «Если я не потороплюсь, мне влетит от жили. В нашей семье любят пунктуальность». И на прощании заметил специально для меня. «Нашей новенькой придется прежде всего научиться пунктуальности, или ей не поздоровится у меня». Он ушел. Ушел и мистер Фосет. Мисс Клик, для которой я была уже в прошлом, незаметно исчезла, спеша навстречу своему счастью. Только мисс Розаман и Хэптон помахали мне на прощание рукой, когда я уселась в такси и положила рядом с собой свой подарок. Мне было обидно, что остальные не захотели дождаться этой минуты. Ведь произошла такая важная перемена в моей жизни, а многие перемены переносятся легче, если их смягчить соответствующей церемонии. Но, видимо, эта перемена была важна только для меня одной — при этой мысли я почувствовала себя маленькой и одинокой. Я говорила себе, что должна радоваться тому, что рассталась с утомительной и однообразной рутиной ради жизни, полной приятных волнений и надежд. И все же, глядя в окно таксины, мелькавшую мимо Риджин-стрит, на деревья сент джеймсского парка, колышущиеся под жарким и пыльным осенним ветром, на проплывшую мимо арку, на Конститюшн-Хилл и огромную колесницу, словно носящую в небеса, я почувствовала невыразимую грусть. Нащупав рукой один из лучей циферблата, проколовший зеленое сукно, в которое были завернуты часы, я крепко ухватилась за него, словно запротянутый мне палец. Теперь мне кажется, что последние дни моей свободы то мелькали мимо, как сумасшедшие, то тянулись невыносимо медленно. Иногда, особенно когда я просыпалась при первых лучах рассвета, я испытывала такое чувство страха, что мне хотелось удержать неуловимое время, скупо отсчитывать его минута за минутой, замедлить его бег. Иногда же время казалось мне бесконечным. Но вот наступил важный день в моей жизни и пронесся мимо непонятный и не запомнившийся. Свою свадьбу я встретила, терзаемое сомнениями, и в то же время замирая от радости и обманчивых надежд. Сейчас мне кажется, что все утверждения, будто день свадьбы забываем являются чистейшим заблуждением, во всяком случае, если речь идет о двух непосредственных участниках ее. Они слишком стремятся осознать важность этого критического в их жизни события, чтобы оставалось место для других эмоций. Они ничего не видят, кроме калейдоскопического мелькания деталей, и наиболее определенным из всех чувств, знакомых им в этот момент, является чувство удивления и неожиданного разочарования от того, что они в сущности не способны проникнуться радостью этого события, и вся значимость его ускользает от них, оседая где-то в далеких уголках памяти. На своей собственной свадьбе в церкви святого Варнавы в теплый золотисто-желтый осенний день... Я обнаружила, что все мое внимание сосредоточено только на туфельках, которые подарила мне Каролина, на зеленых атласных туфельках, которые мне потом никогда не пригодятся, но которые в тот момент означали для меня понимание и дружбу. Я еще больше теперь любила Каролину. Мысль о ней успокаивала меня. Я не думаю, что в день свадьбы я выглядела лучше, чем обычно». Это еще одно из распространенных заблуждений — считать, что девушка краше всего в день своей свадьбы. Обычно это далеко не так. Она слишком волнуется, у нее напряженный и испуганный вид. Перед зеркалом ее охватывает фантастическая надежда, что произойдет чудо, и ей удастся выглядеть сегодня такой красивой, как никогда». Но надежда не сбывается, несмотря на все усилия и зеркало на нее смотрит все то же знакомое обыкновенное лицо, которое ничуть не хуже и не лучше, чем всегда. Обманутая, она не без вызова решает, пусть принимает меня такой, какая я есть, без всяких прикрас. Но к тем линиям, которые уже проложила на ее лице беспокойство, прибавляется еще одна — тень обманутого тщеславия. Во время приема устроенного в квартире тети Эмили, помню, что ее квартирка показалась мне переполненной, как танзал. вначале я испытывала лишь беспокойство хозяйки, озабоченной тем, чтобы никто из гостей не остался без еды и питья. «Счастливо», — шепнул мне нет. «Конечно, я не чувствовала себя несчастной, просто я оказалась себе какой-то чужой, и в той же по мере того, как время шло, где-то во мне зашевелило самодовольство». «Я замужняя женщина», — говорила я себе, — «а мне нет еще и двадцати». Стыдно признаться, но мысль, что я вышла замуж раньше Айрис, доставляла мне удовольствие. Мне очень хотелось написать мое новое имя. И когда нет, забыв обо всех, вдруг посмотрел на меня с нескрываемой нежностью и любовью, я тоже любила его. День состоял из каких-то странных провалов. Мне казалось, что время вдруг исчезает, как исчезает оно в летний полдень на лугу, когда тебя внезапно сморил сон, и тут же снова приходит пробуждение. Иногда я испытывала удивление и легкую обиду, когда замечала, что разговор с Недой и меня переходил на другие темы. Так много лет спустя, в театре, где шла пьеса моего друга, я с удивлением слушала, как в антрактах публика говорит о чем угодно, только не о новой пьесе. Не было ни разговоры разговор и после спектакля, когда занавес опустился в последний раз, и толпа зрителей хлынула на Сент-Мартинс-Лейн. Я услышала шепот Неда. Мне кажется, через 10 минут мы можем сбежать. Я разрезала торт. Мистер Скелтон читал вслух множество телеграмм. Почти все они были от друзей Неда. Я получила нежную, чуть обиженную телеграмму от Айриса. Прими пожеланий самого чудесного счастья от старого неприсутствующего друга. Вторая телеграмма была от Возьмем Платона. Телеграфистка основательно все напутала, но я поняла, что телеграмма гласила следующее. ⁇ Крас амет кви нун к вам амавит ⁇ Пусть завтра полюбит тот, кто никогда не любил. Латынь. Мистер Скелтон не прочел ее вслух, а со словами... «Непонятно вдвойне» передал Неду. Тот отдал ее мне. «Не думал, что возьмем Платона, в будущем станет моим желанным гостем», — сказал Нед. Я огорчилась. Похоже, было, что немногие из моих друзей смогут рассчитывать на это. Кто-то шепнул мне, что приехала машина, и чутье свадебных гостей подсказало всем, что мы готовы их покинуть. Нас окружили, чтобы сказать последние слова прощания». А затем, словно бы ничего и не было, гости куда-то исчезли, и мы с Недом остались одни. — Бедная Эмили, она плакала, — сказала я. — На свадьбах всегда плачут. Какая свадьба без слез? Она выглядела такой одинокой. — Глупости. Ведь мы не уезжаем в какой нибудь Тимбукту. Такси везло нас по знакомым улицам через знакомую равнодушную толпу. Не будь такой озабоченной, сказал Нет. Я очень люблю тебя. В поезде мы были одни в купе. Нет обнял меня за плечи. Мы смотрели в окно. Тень от паровозного дыма плыла над полями и напоминала вереницу голубых ангелов, которые, взявшись в замки, улетают в небо. Мне хотелось чувствовать себя взволнованной, но я была спокойна. Я взвалила свои плечи ужасную ответственность, сказал Нет. Я спросила, понравилась ли ему свадьба. Все закончилось так быстро, что я не успела помниться. Я согласилась, по-моему, и это отсутствие свадебных впечатлений немного сблизило нас. Не смей выглядеть такой обеспокоенный. Я заверила его, что ничуть не беспокоюсь. Мы намеревались провести неделю в Борнуте. О Париже пока не может быть и речи, — сказал Нет поскольку дела идут хуже, чем он ожидал. Ну, он надеется, что скоро все наладится, и тогда весной мы сможем поехать за границу. Весной, — подумала я, — нет, этого никогда не будет. Это непредвиденное, неразумное вмешательство действительности настолько опечалило меня, что и слова сомнения чуть было не слетели своих губ. Весной мы сможем совершить более длительное путешествие, — добавил Нет а сейчас я могу оставить контору только на неделю, не больше. Когда Нед расписался в журнале гостиницы, и я увидела свою новую фамилию, я почувствовала легкое беспокойство и даже обрадовалась этому. Я не хотела все время оставаться безучастной, это было нехорошо, но чувство беспокойства быстро прошло. Оставшись с Недом наедине в номере, из окна которого был виден лишь кусочек моря, Так не похожего на те бескрайние просторы, напоенные запахом апельсиновых роч, какие представлялись мне в моих мечтах, я поцеловала неда и принялась разбирать чемоданы. Нет сидел на краешке постели и следил за мной. Я чувствовала, как его взгляд скользнул с моего затынка по спине вниз. Мне казалось, что мои движения очень экономны и спокойны. Глядя на них, Нет должен понять, что я буду хорошей хозяйкой. Шторы еще не были опущены, и за окном дремал тихий и мирный вечер. «Невероятно», — сказала я, — «но я совсем не чувствую усталости». Нет, встал в кровати так быстро и неожиданно, будто в нем распрямилась пружина. Я вздрогнула. Он рассмеялся. «Детка, ты начитал всяких книг о монстрах, и у тебя вид жертвы. Пойдем-ка лучше поужинаем». «И не надо быть такой глупышкой!» Я разрыдалась. «Глупышка!» «Так и есть глупышка!» Успокаивал он меня.